Глава 23 Не знаю, что на меня нашло, но я решила подъехать к телеграфу. В душе теплилась смутная надежда встретить мордоворота. «В воскресенье, в десять», — говорилось в записке. «Если он хоть немного обеспокоен моей судьбой, обязательно должен появиться. Во всяком случае, мне бы этого хотелось». Поймать попутку оказалось делом несложным. Минут через сорок мы уже ехали по Москве но на Кутузовском попали в капитальную пробку. Выскочив из машины на углу Камергерского и Тверской, я посмотрела на часы и поняла, что опоздала на целый час. Настроение сразу упало, вдобавок ко всему страшно разболилась голова. Почти теряя сознание, я прошла через переход, поднялась по ступенькам и беспомощно огляделась по сторонам. Как и следовало ожидать, Олега не было видно. А жаль. «Ты опоздала на целый час, вот уж не думал, что ты такая непунктуальная!» Раздался за спиной чей-то голос. Вздрогнув, я оглянулась и увидела Романа. Поигрывая ключами от машины, он с усмешкой смотрел на меня. «А я, собственно, не к тебе приехала!» Прошептала я. «А кому же еще?» «Может, у меня здесь свидание назначено?» «Хватит болтать! Ты приехала отдать мне свой портфельчик?» Я с самого начала не сомневался в том, что ты умная девочка и не хочешь умирать. Правда ведь, Света?» в бок мне уперлось что-то твердое. Скосив глаза, я увидела пистолет. Однако наглости ему не занимать. Нашел место для разборок в двух шагах от Кремля. Обо мне напишут в криминальной хронике. Труп мой покажут в дорожном патруле, но... Перспектива стать знаменитой после смерти меня совсем не прельщала. «Ты хочешь убить меня прямо здесь?» «На всякий случай, уточнила я». «Могу и здесь. Но ведь здесь так много людей. А мне плевать на людей». «Это заметно. Кончая хорохориться, тарахтелка, сейчас по-тихому прострелю тебе бочину, а потом закричу, что девушке стало плохо. Толпа сбежится, и больше меня никто не найдет». «Что ты от меня хочешь?» — обреченно спросила я. «Деньги, милая». «Пятьдесят тысяч долларов, и ты свободна как птица. Мы забудем о нашем знакомстве, будто его и не было. Выбирать тебе жалкие баксы или долгая счастливая жизнь. Если я отдам тебе деньги, то что же я скажу тем людям, которые караулят меня дома, приходят на работу? Ведь портфельчик принадлежит им, а не тебе». «Это твои проблемы, и ты сама разбирайся с ними. Умный человек сначала решает одну проблему, а за ней все остальные». «За деньгами надо ехать!» – прошептала я. «Куда?» «На Павелецкий вокзал!» «Ты что, портфельчик в камеру хранения, что ли, отнесла? Откуда ты знаешь?» «Тут и дурак догадается. Где же ему еще быть, если он находится на Павелецком вокзале?» «Эх ты!» «Не могла нормальное место найти!» «Место как место!» «Поехали на метро!» – сурово произнес Роман. «Действуем тихо и осторожно. Машина у меня заметная, привлекать к ней внимание нечего. «Тогда, может, ты уберешь пистолет, а то я как-то неловко себя чувствую». «Я что, на дурака похож?» «Пистолет будет в кармане, со взведенным курком. Ты пойдешь впереди. И запомни, если крикнешь или позовешь на помощь, когда мы будем проходить мимо ментов, я стреляю без предупреждения. Усекла?» «Усекла. Ну вот и замечательно. Да, вот еще что. Лицо попроще сделай, а то на тебя без слез не взглянешь. Расслабься и надень улыбку». Терпеть не могу деревянные лица. Ты башку-то где разбила?» Глядя на мой лоб, спросил он. «Ночью о какую-то корягу стукнулась, когда от тебя убегала», — соврала я. «Аккуратнее нужно по ночам бегать. Аккуратнее стрелять надо было. Попал бы, кто б тебе портфельчик отдал. Я и так аккуратно стрелял, тебя даже не царапнуло. Это все благодаря тому, что я отлично бегаю». Спустившись в метро, мы вошли в полупустой вагон. Я села, Роман, не вынимая руки из кармана, встал напротив меня. «Сергей почему не приехал?» Подняв голову, спросила я. «А почему он, собственно, должен приехать?» «Как это почему? Он к этому делу имеет непосредственное отношение». «Некогда ему, у него суеты выше крыши». Он утром ментов вызвал. Сказал, что ночью жена ушла на реку купаться и не вернулась. В общем, понагнали водолазов, тело ищут. «Ну и что, нашли?» Прищурилась я. «Нет пока. А что там искать? Он ее недалеко от берега утопил». Язвительно произнесла я. «Я ведь все видела». «Видела, вот и заткнись, а то без глаз останешься». «Так что же дальше?» «Менты говорят, может, она купаться-то не ходила». Но Сергей на своем стоит. Купальник надела, полотенце взяла, попрощалась и ушла. «Может, течение ему несло? Там течение слабое. Тело обязательно найдут, можешь не сомневаться». Приехав на Павелецкий вокзал, мы подошли к автоматическим камерам хранения. Отыскав нужную ячейку, я посмотрела на Романа и, стараясь придать голосу твердость, произнесла. «Мне нужны гарантии». «Какие?» – удивился он. «Я хочу быть уверенной в том, что ты навсегда уберешься из моей жизни, экономист хренов». «А сейчас я тебе такие гарантии дам», – усмехнулся Роман, ткнув пистолетом в бок. «Давай, не тяни резину». «Еще полслова, и я стреляю без предупреждения. Ты меня уже достала!» Смахнув слезы, я набрала код. Ячейка не открылась. «Ты что же здесь дурочку разыгрываешь?» Разозлился Роман. «Кажется, я забыла порядок цифр. Понимаешь, с памятью у меня плоховато. Слишком много времени прошло, а бумажка, на которой я цифры записывала, потерялась. Ну ты, тетеха! Может, ты в этот код что-то личное заложила?» Забеспокоился роман, но ну, он например многие дату рождения накручивают нет я так никогда не делала я произвольно цифры набирала представляешь что будет, если я их не вспомню придется писать заявление на имя начальника камеры хранения. он попросит описать вещи лежащие в ячейке. Ты только подумай что будет если я сообщу, что там лежит портфельчик с пятьдею тысячами долларов да и сюда сразу ментов позовут это же не банк, а вокзал. «Здесь деньги и ценности не хранят. Конечно, ячейку можно открыть и без начальника, но для этого понадобится автоген. Но мы же не можем прийти сюда с автогеном». «Заткнись и открой кабинку!» – прошептал Роман, поднимая пистолет. Как назло, в зале никого не было. Зажмурив глаза, я приготовилась к самому худшему. Раздался глухой щелчок. Пролетев в двух миллиметрах от моей щеки, пуля, как картонку, пробила металлическую дверь. «Ну, сука, теперь пощады не жди!» Схватив меня за волосы, Роман приставил дулок и сцарапанному лбу. «Пусти, пожалуйста, пусти!» Как во сне произнесла я. «Считаю до трех. Либо ты вспоминаешь код, либо я стреляю. Раз, два...» «Роман, миленький, подожди. Мне надо сосредоточиться. Я вспомню, я обязательно вспомню!» «Вспоминай!» — взревел он. На сей раз щелчок раздался откуда-то сбоку. Роман закатил глаза и с грохотом упал на пол. Анимев от ужаса, я повернула голову и увидела мордоворота. «Ты?» — заикаясь, спросила я. «Я?» — улыбаясь, кивнул мордоворот. «Как ты сюда попал?» «Шел, шел и пришел, причем, как оказалось, вовремя». Преодолев брезгливость, я подошла к лежавшему в луже крови Роману. И, разжав скрюченные пальцы, осторожно вытащила из его руки пистолет. «На, возьми, а то мне его положить некуда!» Мордоворот быстрым движением сунул пистолет за пазуху, а свой положил в кобуру. «Нужно уходить, Светка! Сюда в любой момент может кто-нибудь прийти!» Торопливо сказал он. «Подожди немного!» – прошептала я, метнувшись к ячейке. В одно мгновение, набрав отлично известный мне шифр, я рывком открыла дверцу. В ячейке было пусто. Громко вскрикнув, я еще раз проверила номер на дверце. Вне всякого сомнения, это была та самая ячейка, куда я положила портфель. Кроме меня, шифра никто не знал. Захотелось заорать на весь вокзал, что меня обворовали. Чувствуя, как земля уходит из-под ног, я стала бегать по залу, дергая все дверцы подряд. «Ты что?» — схватил меня за плечи мордоворот. «Меня обворовали, Олег!» Кто-то украл портфель, в котором лежало немного много ни мало 50 тысяч долларов. Мордоворот на секунду изменился в лице. Затем подтолкнул меня к лестнице и чуть ли не волоком потащил наверх. «Где мои деньги?» – орала я, глотая слезы. «Твари! Они украли мои деньги! Какого черта я так долго торчала в Феодосии?» «В Феодосии ты встретила меня!» – укоризненно произнес мордоворот, выводя меня на улицу. Громко взвизгнув тормозами, у подъезда притормозил милицейский уазик. Из него, как черти из табакерки, выскочили крепкие ребята с автоматами наперевес и резво побежали в глубь вокзала. Сжав мою руку, мордоворот прошептал. «Надо делать ноги, Светка! Кто-то спустился вниз, увидел труп и вызвал ментов. Сейчас начнется капитальный шмон, а я при себе имею целый арсенал. Вещь доков столько, что не отмажешься!» Поймав такси, он втолкнул меня в салон и назвал незнакомый адрес. Безучастно глядя в окно, я продолжала сокрушаться по поводу пропавшего портфельчика. «Послушай, сделай одолжение!» Раздраженно толкнул меня в бок мордоворот. «Какое?» — откликнулась я. «Заткнись ты со своим портфельчиком! Хрен с ним, с этими деньгами!» «Тебе, может, и хрен, а мне совсем не хрен! Я из-за этих денег работу потеряла!» «Хм, была бы приличная работа!»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 На пациентку из психиатрической лечебницы. Одета в какое-то бесформенное тряпье, на голове повязка, как в фильмах ужасов. И я даже узнал тебя с трудом. Растерянно посмотрев на мордоворота, я спросила. «Послушай, а откуда ты взялся?» Я тебе уже говорил. «Нет, меня интересует, откуда ты взялся на вокзале в камере хранения». Я подъехал к телеграфу, где ты должна была встретиться со своим дружком. А почему я тебя там не увидела? Во-первых, я опоздал. Во-вторых, я не сразу тебя узнал. А в-третьих, я ждал удобного случая, чтобы тебе помочь. А почему именно удобного? Ну, для того, чтобы был повод для благодарности. У меня глаз наметан. Я сразу понял, что у твоего дружка пушка в кармане. Я же не какой-нибудь лошара, а при тех человек. И в таких делах шарю. У меня на пушку чутье. Короче, я сразу к тебе подойти не мог, потому что твой дружок был на взводе. Никакой он мне не дружок.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 «Встреча уже состоялась, воспоминаний хватит надолго». «Через два проулка стоит мой джип», — сказал мордоворот. «Я на общаковом транспорте кататься не привык». «Вообще-то я тоже, но мне теперь собственной машины не видать, как своих ушей». Завернув в какой-то дворик, мордоворот остановился у мусорного бака. Быстро огляделся по сторонам, достал из кобуры пистолет и выкинул его. «Зачем ты это сделал?» — удивилась я. «За тем, что я из этого пистолета человека убил, он теперь паленый. но хрена мне нужны неприятности?» «Ха, тоже мне богач нашелся!» Буркнула я. «Стволами направо-налево раскидываешься. Не мог мне отдать. Мне бы он обязательно пригодился. А, да уж, тебе для полного счастья только пушки не хватало!» Ухмыльнулся мордоворот. «Ты уж и так выше крыши глупости натворила!» Увидев знакомый джип с крымскими номерами, я блаженно улыбнулась. «Давай, залезай», — сказал мордоворот и завел мотор. Сев на переднее сиденье, я, не удержавшись, зевнула. «Ты что, не спала, что ли?» «Нет», — честно призналась я. «Я сегодня полночи по лесу бегала. В меня стреляли, а я скакала, как ненормальная, чтобы под пулю не попасть. Искорябалась вся. Ноги так вообще показать страшно». Приподняв край бесформенной старушечьей юбки, Я не без кокетства продемонстрировала многочисленные ссадины и синяки. «Ну ты даешь!» — открыл рот мордоворот. «Жизнь у тебя какая-то шальная!» «Раньше хоть стимул был такой жизнью жить, а теперь его нет!» Тяжело вздохнула я, вспомнив про портфельчик. «Чтобы эти деньги кому-то впрок не пошли, чтобы он ими подавился, чтобы они у него поперек горла встали». Иссякнув, я поправила волосы. И вновь посмотрела на мордоворота. «Знаешь, а ведь я могла бы и не приезжать к телеграфу. Я уже все вопросы утрясла. Я приезжала, чтобы тебя увидеть». «Меня?» «Конечно. Ведь это была единственная возможность встретиться с тобой». «Нет, правда. Я как подумала, что никогда больше тебя не увижу, так чуть не умерла. Ты даже не представляешь, как мне хотелось увидеть тебя». «Зачем?» Улыбнулся мордоворот. «Затем, чтобы отблагодарить».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 В салоне мне почистили лицо, сделали микрошлифовку кожи и наложили первоклассный макияж, отлично замаскировавший царапины. После всех манипуляций я выглядела так, словно провела ночь, нежась в огромной постели на шелковых простынях, а не прыгая, как заяц в подмосковном лесу. Мордоворот встретил меня у кассы салона, заплатил за мою красоту, взял под руку и повел к машине. «Ты выглядишь потрясающе!»